Глава вторая. «Завязывать пора с бухлом», – простонал я, когда пришел в себя. Такая первая мысль шевельнулась в моей голове, которая трещала от страшной боли. Похмелюга жуткая, хочется пить, и я явно не в своем кабинете. Холодно, камуфляж на спине промок. На сырой земле лежу. «Стоп! Какое похмелье? Я же на полигоне, а только что город, в котором была зона, где я работал, накрыло чем-то серьезным». Как бы не ядерной бомбой, и поселок ближайший с воинской частью баванов накрыло. Война началась, не иначе. Я стоном открыл глаза и посмотрел в хмурое, затянутое пылью и дымом неба: со стороны города и поселка ветром несет. Кто же это нас так? Никак америкосы решили покончить с надоевшей славянской страной раз и навсегда. Но зачем по нашему-то городку таким мощным зарядом стрелять? У нас же тут в округе нет ничего стратегического, на что стоило бы тратить спецбоеприпасы. «Или есть? Может, секретная часть в городе была? Ракетные шахты?» Я с трудом поднялся и бездумно уставился на столб серого дыма, что поднимался на месте города. «Ты, Горек, теперь явно безработный. Зоны наверняка больше нет. И чего мне делать?» Я с сомнением посмотрел на ящик с патронами и гору амуниции. «Один только ящик под 30 килограмм весит. Все я на себе не упру, а ждать машину уже явно не стоит. А идти надо». Тут холодает, скоро будет темно, да и воды с едой на полигоне нет. К тому же надо по-любому добраться хотя бы до телефона и узнать, что творится в городе и вообще в мире. В итоге я принял Соломоново решение. Найдя ближайший овражек, я перетащил туда снарягу и проклятый ящик. На себя я одел самый легкий из бронежилетов, чтобы хоть как-то согреться, а сверху натянул самую крепкую разгрузку из имеющихся. Броник G81 весит всего 4 килограмма, и это броник Васи-Васи, Он его где-то у Ваванов на Нардо и самогон выменял. Вообще у нас в конторе на вооружении бронежилеты ЖЗТ-71, которые, видимо, списали в нашу тьму таракань за ненадобностью в других структурах МВД, а весят они аж все 12 кило. Неподъемная хрень, к тому же неудобная. Так что выбор был очевиден. Разгрузки же все были потрепанные, обычные по СА еще времен афганской войны. Ту, которую выбрал я, была хотя бы без дыр. У других брезентуха прогнила от неправильного хранения, а я решил взять с собой все патроны. Если мою захоронку найдут и растащат, то пропадут, по крайней мере, только спецсредства, а за это в тюрьму не посадят. Я надеюсь. Тяжело придется. Ящик с цинками я вскрою, идут оставлю, а пачки как-нибудь унесу. Я парень крепкий. Перворазрядник по самбо и чемпион школы милиции в весе 80 килограмм. Шесть магазинов, в которые влезли шесть пачек патронов, отправились в нагрудные карманы разгрузки. Еще один я пристегнул к Ксюхе, а две пачки влезли в кармашки для гранат. Остальное я напихал в противогазные сумки, выкинув из них противогазы. Игорек, ты же, сука, интеллигентный человек, следователь по образованию, юрист, в конце концов. Так что же ты, как и шаг, тяжести таскаешь? Что тебе мешало пойти учиться на агронома, к примеру? Решил по стопам бать и пойти, мудак? Без конкурса в вуз поступить, и помрешь как он при исполнении. «Ладно, его хоть бандюга на ножом пырнули, а ты от инфаркта загнешься. И это в твои 23 года. А мог бы жить урод!» Я тихо ругал себя сквозь сжатые зубы и пер как танк прямо по пашне в сторону плотины, которая была ко мне ближе всего. Каких-то 10 километров, и я наконец-то до нее доберусь. Там ПВОшники, а у них наверняка есть связь. Да и не стреляли по ним. Я видел, что в плотину местного водохранилища неведомый мне противник даже не целился. Темнело. На улице становилось совсем холодно, температура явно к минусовой приближается. Но мне было жарко, лицо горело, мышцы ног сводило судорогой, пот лился по спине, а лямки противогазных сумок и ремень автомата натирали шею. Может скинуть броник? Я посмотрел под ноги. Кругом мокрая земля, если я сейчас эти сумки на землю поставлю, то они мгновенно промокнут в жидкой грязи, и потом я весь буду в ней. Надо терпеть. Я добрался до водохранилища через два с половиной часа. Загнанный как лошадь, я почти рухнул на небольшой деревянный столик, который установили рыбаки на берегу водоема. До насыпи, где на боевом дежурстве бессменно стоял зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1», оставалось метров пятьсот. Эта хрень тут была еще до моего приезда, и по словам местных, лет пять назад сменила на этом посту менее совершенную систему ПВО. А у «Бука» только экипажи зенитчиков меняются. По-моему, его машины вообще не на ходу. Насколько я знаю, сама часть зенитчиков в соседнем городке расквартирована. А тут косячники вахту несут. По месяцу или по два. Прямо возле бука разбит палаточный городок, где и живут сильные вояки. Они тут с тех времен, когда еще в нашем городке склад длительного хранения военной техники был, но его давно уже расформировали. По слухам, всю технику продали сирийцам. А ПВОшники так и остались. Забыли про них, наверное. Такой бардак сейчас в стране. «Стой! Назад!» Нервный окрик часового раздался тогда, когда я подошел к ракетному комплексу метров на пятьдесят. Слишком близко к ракетному комплексу у них пост. Совсем расслабились. Я думал, подальше они меня встретят. Зенитная установка была жива, хотя на пусковых установках БУКа не было ни одной ракеты. Тем не менее, радарная установка активно крутилась. «Слышь, боец! Старшего зови!» Крикнул я в ответ и остановился на месте. «Стой! Стрелять буду!» Выкрикнул снова и крепко сжимая в своих руках старенький АК. Вот это да, у них на вооружении автоматы, которым уже по 50 лет. И это при том, что бух довольно современная система. Да и солдат в гимнастерке, в сапогах и галифе, на голове пилотка, на плечах шинель. Сюрреализм какой-то. «Достаю я, мать твою!» – психанул я. «Старшего, говорю, зови. Не видишь, что ли? Свои. Мне помощь нужна и доступ к связи». «Кто там, Лобанов?» Из-за гусеничной машины передвижного командного пункта вышел офицер в полевой форме и бушлате и пристально уставился на меня. «Ты кто, боец?» «Вышел с поля огурец», — сплюнул я вязкую слюну. «Начальник оперативного отдела ЕЦ-178-12, старший лейтенант внутренней службы Таран. А ты кто? Обзовись!» «Капитан Гусев». Командир ПВОшников послушно назвал свое звание и фамилию и направился ко мне. «Документы предъявите?» «Я спорить не стал». Прав, капитан, сейчас нервные все могут и пристрелить невзначай, а вдруг я вражеский диверсант. Так что к сиву я извлек без разговоров и в развернутом виде протянул гусеву. Тут написано старший оперуполномоченный, а вы, говорили, начальник отдела. Капитан, внимательно изучив удостоверение, подозрительно на меня посмотрел. Исполняющий обязанности я. Да и какая сейчас разница? отмахнулся я. Не докапывайся, капитан! Чего происходит-то вокруг? Я на полигоне был, на стрельбах. Машина сломалась, а тут ядерная война. Кто на нас напал? И нахрена в наш город ракеты бахнули? Это не ракеты. Лицо капитана стало на миг растерянным. Это что-то из космоса прилетело. Пока была связь, перед самой атакой, узел связи полка успел нас предупредить. Это метеорит. Что за метеорит? Не понял я капитана. А я что, по-твоему, на звездочета похож? Ты на мне колпак и мантию со звездочками видишь? У капитана аж лицо перекосило. «В душе не грибу. Только странный этот метеорит какой-то. На радарах отражался хорошо, как в зону видимости вошел, а потом разделился на фрагменты, и каждый обломок в свою сторону полетел, корректируя падение. Мне команда на спуск зенитных ракет пришла». «Ну и, судя по всему, хрена то не попал, Мазила». Я махнул рукой в сторону города. «Хреново работаете, товарищ капитан. А ты видел их угловые координаты, скоростные и высотные характеристики?» Скипел зенитчик. — В них никто бы не попал. — Не видел. Я в этом вообще не секу, — остановил я капитана. — Хорош стерить. Связь мне нужна. Дай позвонить по-братски. — Нет связи. — Ни с кем нет. Радио забито помехами, а проводная связь нарушена. — Выдал мне военную тайну капитан. — Отправил связного. — Жду. — Хреново, — вздохнул я, но сказать больше ничего не успел. С противоположной стороны насыпи, где стояла пусковая установка, раздался дикий крик, а потом заполошенная автоматная стрельба. Твою мать! Капитан бросился назад уже на ходу выкрикивая распоряжение часовому: Лобана! В карауль задержанного! Мы остались вдвоем с часовым. Молодой солдатик направил на меня автомат, сжимая его побелевшими от напряжения пальцами. А стрельба на противоположном конце насыпи только нарастала. Слышались крики, автоматы били длинными очередями, практически на расплав ствола но, насколько я понял, стреляли только зенитчики. Ответного огня не было. Что там происходит? Ты не стрельни случайно, Лобанов, обратился я к чистовому, чтобы хоть как-то успокоиться. Я никуда не денусь. Стоять на месте! Истерично отреагировал на мои слова солдат и отступил на шаг назад. При попытке к бегству стреляю на поражение. Тфу на вас, идиоты! Выругался я. Стоять было тяжело. Набитые патронами сумки и бронежилет тянули к земле. Лучше бы я к Вованам пошел, там, по крайней мере, меня все в лицо знали. До них идти с полигоном было куда как дальше, да и досталось им, но наверняка кто-нибудь выжил. Стрельба и не думала успокаиваться. Все новые и новые стрелки присоединялись к перестрелке, и только мы с Лобановым стояли как два идиота. «Мамочки!» – вдруг прошептал солдат, его глаза расширились от ужаса. Он смотрел куда-то за мою спину. «Чего там, Лобанов?» – спросил я и повернулся. Теперь уже у меня глаза полезли из орбит, а челюсть от удивления упала на землю. Тварь странного вида неслась через поле в нашем направлении. Конечностей поболее, чем у паука будет, размером с крупную собаку или теленка, и выглядит она как оживший ночной кошмар. Она то исчезала из вида, то появлялась вновь и была необычайно быстрой. Пашня, через которую я едва шел, для нее никакой сложности не представляла. Казалось, что этот адский паук бежал по абсолютно ровной и сухой поверхности, Его целью были мы. «Стреляй, Лобанов!» Прорал я, судорожно сдергивая со спины Ксюху и пятясь назад. «Огонь, боец!» «Стоять на месте!» Над моим ухом раздалась короткая очередь. Мне кажется, что пули даже задели мои волосы. Часовой открыл огонь, но стрелял он в меня. Практически в упор, в голову. «Урод, в тварь стреляй!» Заорал я, падая на мокрую землю и не слыша своего голоса. Стрельба у меня над ухом знатно меня оглушила. Я в положении для стрельбы лежа, так удобнее вести прицельный огонь, да и в спину случайную очередь от моего надзирателя получить так шансов гораздо меньше. А КСУ у меня в руках, быстрым движением продернут затвор, тварь уже близко. Я не смотрю на спятившего часового, паук скоро будет тут, а это куда как страшнее молодого дебила с автоматом в руках. Я судорожно выцеливаю мчащегося по полю монстра и начинаю стрелять. Достоинств в Ксюхе хватает. Их я оценил еще во время учебы в школе милиции. Там у меня такой же был. Его легко чистить, он легкий и мобильный, не то что громоздкий АК или ПК. Когда мы сдавали взводные зачеты по марш-броскам, пулеметчики сдыхали первыми еще на середине маршрута. Нам приходилось на ходу забирать у них боеприпасы, принадлежности, снарягу и сами пулеметы. Потом вздыхали помощники, потом помощники помощников, и вскоре уже весь взвод два тащился к финишу, напоминая собой отступающих из-под Москвы французов. А зачет принимали по последнему прибежавшему, так что мы своих не бросали даже на учениях, иногда даже на руках, вынося обессилевших товарищей. Так что легкость и мобильность АКСУ я ценил. Но были у этого автомата и серьезные недостатки. И самый главный из них – это невысокая прицельная дальность стрельбы по сравнению с полноразмерным автоматом, к тому же она у него всего 500 метров и большое рассеивание. Из-за короткого ствола Ксюха имеет склонность к быстрому перегреву при длительной стрельбе очередями. Шесть магазинов, а это носимый БК, отстрелянных без перерыва в автоматическом режиме, обычно приводят к перегреву ствола, снижению кучности, плевкам и зачастую к необратимым повреждениям ствольной коробки. Сейчас я жалел, что у меня в руках не пулемет, желательно крупнокалиберный. Я стрелял, не заботясь о сохранении автомата. Я видел, как пули взрывали землю под ногами у паука. И я, и Лобанова в него явно попадали, но падать он не собирался. Один за другим стрелянные магазины падали на землю, а эффект от нашей стрельбы был ровно ноль. Еще сто метров, и монстр будет тут. Надо вставать и валить, причем срочно». «Есть надежда, что монстр отвлечется на Лобанова, а я успею добежать до бронированного командного пункта и закрыться там. Я не вижу у Паука в его жутких лапах оружия или инструментов, и значит меня из брони он не выковырит». Попытка быстро вскочить на ноги провалилась. Я забыл, что на мне навешана куча сумок с патронами и броник. Вес по 30 килограмм. Правая нога поскользнулась на мокром грунте, и я повалился назад, так и не сумев встать. «Сука!» Я попытался встать снова. «Медленно, чертовски медленно, как в страшном сне, когда ты убегаешь от своего кошмара и вязнешь в сгустившемся в воздухе. Быстрее, горек! Я едва встал на колени, как почувствовал страшный удар в спину. Меня как будто бейсбольные биты огрели. Я полетел вперед, и надо мной пронеслась стремительная тень. Не успел. Боли я не чувствовал. Титановая пластина бронежилета приняла на себя удар, а амортизирующий внутренний слой вполне справился с негативными последствиями удара. Автомат так и остался у меня в руке. В нем новый магазин и затвор уже взведен. Просто так я не сдамся. Я поднял голову и до крови прокусил губу от ужаса увиденного. Жуткая тварь стояла над телом Лобанова и вонзала в него свои жуткие лапы со скоростью швейной машинки. Сзади она выглядела не менее жутко, чем спереди. Матовое черное тело было покрыто чешуйчатым панцирем, из которого выступали шипы. Сейчас тварь стояла на шести задних конечностях, подняв свое тело вверх а другие шесть лап били в труп Лобанова. Кроме того, что-то похожее на жало тянулось из живота монстра к лежащему телу. То, что чистовой мертв, не было никаких сомнений. Заорав от страха и охватившей меня ярость, я всадил длинную очередь на все 30 патронов проклятого паука. В этот раз эффект от моих выстрелов был куда как заметнее. Пули и от панциря, однако некоторые его явно пробивали. Тварь издала вопль на грани ультразвука, от чего мои уши заболели, а в голову как будто вонзили раскаленную иглу, а потом закрутилась на месте, втаптывая тело Лобанова в землю. Я стрелял и стрелял, пока затвор не щелкнул в холостую, практически ничего не видя перед собой. Когда боль отпустила, я с трудом сфокусировал взгляд на монстре. Тварь лежала на растерзанном трупе солдата и только страшные конечности сучили в воздухе в конвульсиях. Она была еще жива и пыталась встать. Жуткие челюсти на маленькой голове щелкали в воздухе и были направлены в мою сторону. Тварь явно видела меня и точно знала, что я причина всех ее бед. «Да что ты, мать твою, такое? Когда ты сдохнешь?» заорал я не своим голосом. Не чувствуя тяжести навешенных на меня сумок, я почти мгновенно поднялся на ноги и вставил в автомат последний снаряженный магазин. А косу был весь в грязи, как и я сам. От него поднимался пар, а раскаленная ствольная коробка потрескивала, испаряя попавшую на нее влагу. Руки у меня явно обожжены в нескольких местах. Да пофиг, только бы этот кошмар не ожил. Готово. Автомат готов к стрельбе. Подскочив к монстру, я прицелился дрожащими руками в то место, где на панцире виднелось несколько пулевых отверстий и разрядил в него весь магазин. Последний раз вздрогнув, тварь замерла на месте. За насыпью стрельба тоже затихла, а я стоял над телами человека и паука и волосы на моей голове стояли торчком от ужаса. Когда тварь падала, жало выскочила из тела Лобанова, и я увидел мерзкую личинку, которая уже почти скрылась в пробитом в теле отверстии. Мерзкая штука, выглядит как смесь морского огурца и ежа, да еще и вся в крови Лобанова и какой-то слизи. Вот личинка пропала в трупе, а через несколько секунд рука мертвого человека дрогнула, глаза его открылись, и мертвец забился под телом монстра, пытаясь выбраться наружу.